Глава 17 Арсений, кроме того самого первого отчаянного крика, не издал больше ни звука. Он обмяк на руках у Риты, будто тряпочка, и от этого его было очень тяжело держать. Рита пыталась посмотреть, насколько серьезно рана на затылке, но видела только кровь. А что там, под измазанными в красном волосами, понять было сложно. «Зайка, мальчик мой, солнышко!» уговаривала его Рита дрожащим от страха голосом. «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри на меня!» Арсений будто ее не слышал. Рита чуть приподняла его, пытаясь поймать расфокусированный взгляд, но тут у него, словно у куклы, закатились глаза. Видны были только белки, и выглядело это до того жутко, что Риту затрясло. Она осторожно уложила его головку к себе на плечо, и понесла в ванную, чтобы хотя бы немного обмыть рану. Но не успела она сделать и пары шагов, как ребенок содрогнулся всем телом и его вывернула на пол. И вот после этого Арсений, наконец, заплакал, как будто только в этот момент пришел в себя. Тошнота. Значит, все-таки сотрясение. Как ни странно, от осознания этого стало легче. Появилась хоть какая-то ясность. Риту перестала колотить, Эмоции словно отрезало, и она начала действовать хладнокровно и четко, как робот. Она умыла перепачканного Арсения, осторожно промокнула кровь на голове, стараясь сильно не тревожить рану, и тут же набрала номер скорой. Ребенок, 11 месяцев, упал затылком на деревянный кубик. Выглядит как сотрясение. — Девушка, вы врач, что ли? Недовольно отозвался женский голос на диспетчерской линии. «Вам откуда знать, сотрясение это или нет?» «У него была рвота», — ровно ответила Рита, понимая, что ругаться сейчас нет никакого смысла. «Ну, может быть, вы и правы», — сменила диспетчер гнев на милость. «Адрес». Рита продиктовала, осторожно баюкая прижавшегося к ней Арсения. Он уже выглядел намного лучше, если не считать разбитого затылка. «Машина к вам выехала. Не давайте ребенку пить и есть, чтобы не провоцировать рвоту». «Не давайте обезболивающее, и лучше уложить его на твердую поверхность». На прощание посоветовала диспетчер и отключилась. Рита пошла будить Марка. Переждав всплеск эмоций, ярость пополам со страхом, она отвела Марка к детской кроватке и уложила туда Арсения. «Сиди рядом, смотри, чтобы снова рвота не началась». Рита говорила сухо, коротко, словно отдавала приказы. «И говори с ним, гладь по спинке, успокаивай». «Рита, я не совсем идиот», – процедил бледный, как полотно Марк. «Уж про это я мог бы и сам догадаться, как думаешь? Ты Мартина писала?» «Да, мог догадаться», – безэмоционально согласилась Рита. «И нет, не писала. Я считаю, что пока у нас не будет информации от врача, пугать ее не стоит. Достаточно того, что мы с тобой напуганы». Судя по лицу Марка, он с ней не согласился, но Рита не собиралась спорить. На это просто не было сил. Все силы уходили на то, чтобы держать себя в адекватном состоянии. Поэтому она просто оставила Марка с ребенком и пошла собирать вещи. Если их оставят в больнице, арита была в этом практически уверена, то лучше все иметь с собой заранее. И подгузники, и сменную одежду, и смесь, и игрушки. Так что, когда в дверь позвонили и в квартиру прошла врач с очень уставшим лицом, у Риты уже были наготове две сумки с вещами. Врач быстро и уверенно осмотрела затылок рыдающего и сопротивляющегося Арсения и пожала плечами. «Ничего страшного, шить не надо. Достаточно обрабатывать рану и все. Если начнется нагноение, покажитесь педиатру». По ее тону было ясно, что вызовом она недовольна и уверена. Такая мелочь однозначно не стоила того, чтобы звонить в скорую. «У него, возможно, сотрясение», – вмешалась Рита. Ребенок активный, на голос и свет реагирует, сознание не терял. «Я не считаю, что это сотрясение», – авторитетно заявила врач. И в этот момент Арсения снова вывернула. Прямо на нее. А потом Рита, невозмутимо принесшая влажные салфетки, показала короткое видео, которое она успела снять на телефон, где видно, как у ребенка совсем недавно закатывались глаза. Вопрос с необходимостью вызова скорой помощи отпал. Рита с ребенком на руках и Марк с сумками оперативно загрузились в машину. «Когда ты успела видео снять?» – тихо спросил Марк, пока они ехали. «И как тебе вообще эта идея в голову пришла?» «Я по себе знаю, что врачам очень сложно доказать то, чего они не видели», – пояснила Рита. «Вот и решила перестраховаться». «Молодец». Марк коротко кивнул «И отдельное спасибо, что не паникуешь, а то я сам еле держусь. Все будет хорошо», — уверенно сказала Рита и ободряюще сжала его руку. Она все еще ощущала себя так, словно ей в то самое место, которым чувствуют, вкололи заморозку. И теперь все, и жуткий страх, и злость, и чувство вины, и жалость, весь этот взрывоопасный коктейль эмоций застыл внутри ледяным комом. Настанет момент, и заморозка кончится. И тогда будет безумно больно. Но это будет уже потом. Зато сейчас ничего не мешает и не отвлекает. Арсений по дороге успокоился. Сначала он с удивлением крутил вокруг головой, рассматривая то машину, то дорогу, то врача с медбратом. А потом решил, что все в целом идет неплохо, и начал требовать еду. «Ка-ка-ка!» «Можно покормить ребенка?» – робко спросила Рита у врача-скорой. «Пока нет», – отрезала та с некоторым неодобрением, рассматривая Арсения. Чересчур бодрого, по ее мнению, для того ребенка, которого везут в больницу с подозрением на сотрясение. «Нельзя показайка», – покачала головой Рита в ответ на требовательный крик Арсюши. Тот от неожиданности даже замолчал. Такого в его маленькой жизни еще не случалось, чтобы вдруг нельзя было есть, особенно если хочется. «Дай, дай, дай, дай!» Рита и Марк обменялись восторженными взглядами. «А вот и новое слово!» Первый раз за сегодняшнее утро улыбнулся Марк. «Ну, как минимум, он не стал глупее после того, как приложился затылком», — хмыкнула Рита. «Я считаю, уже хорошая новость». А врач искоса на них глянула и с еще большим неодобрением поджала губы. В приемном покое, пока Марк развлекал недовольного и голодного ребенка, Рита с документами пошла оформляться. Им сказали, что у таких маленьких детей реакция на подобные травмы головы бывает непредсказуемой. Поэтому лучше на несколько дней остаться в больнице для наблюдения и рентген головы сделать, чтобы исключить повреждения черепа. Вот свидетельство о рождении. Рита вытащила из сумки, сложенный вдвое листок. А вот мой паспорт. «А вы кто ребенку?» – подняла бровь медсестра. «Я законный представитель», – поспешно сказала Рита. «Его мама просто уехала. Бумаги у вас есть какие-то?» «Да, конечно, доверенность». Рита поспешно нырнула в сумку, ругая себя за то, что сразу не достала нужное. Так, и где она? Вот тут же была, в кармашке. А нет, стоп. Рита же выкладывала доверенность, когда ездила на похороны, чтобы случайно не потерять. И положила... А куда положила? Точно, в ящик тумбочки в спальне. Там она, эта доверенность, наверняка до сих пор и лежит. Твою же мать! Рита тихо простонала. Она настолько была уверена, что доверенность у нее с собой... Что даже не проверила. Придется, наверное, вызвать такси и быстро сгонять туда-сюда, а Марк пусть пока посидит с Арсюшей в приемном покое. Так что, девушка, поторопила ее медсестра, доверенность. Я забыла, но я привезу. Подождете? В ответ та недовольно зафыркала и стала отчитывать Риту, как будто она была школьницей, забывшей дома дневник. Конечно, поразительно, насколько твое звание взрослого человека моментально теряется в учреждениях типа больниц. Что происходит? Марк подошел к ним, держа на руках Арсения, и они вдвоем улыбнулись медсестре, сверкнув одинаково яркими голубыми глазами. Немолодая хмурая медсестра тут же растеряла всю свою воинственность и заговорила совсем другим, мягким и ласковым голосом. С документиками проблемы. А вы, наверное, папа, да? Сынок, прям вылитый вы, один в один». По мнению Риты, за исключением цвета глаз, светленький Арсений не так уж сильно напоминал темноволосого Марка. «Ну кому какое дело, правда?» «Я его дядя», — пояснил Марк и снова очаровательно улыбнулся, прекрасно понимая, как это действует на медсестру. «Так что случилось?» «Я доверенность дома оставила», – буркнула Рита. «Без нее меня не положат с ребенком». «А меня?» – живо поинтересовался Марк. «Если родной дядя, то можем», – охотно ответила медсестра. «Дяди, тети, бабушки, дедушки считаются близкими родственниками. А у вас, молодой человек, документики с собой. Паспорт есть, хватит этого». Медсестра посмотрела, удовлетворилась совпадением фамилий и отчеств Марка и Марты – и начала заполнять бумаги. «Марк!» – панически зашептала Рита, дернув его за рукав. «С ума сошел! Давай я лучше съезжу за доверенностью!» «А в чем проблема?» «Как ты будешь сам в палате с ребенком? Все эти процедуры, врачи!» «Рит!» Марк передал ей Арсения. «Мы два дня были без тебя и как-то выжили. А тут еще и кормить будут, правда?» «Обычно в больницах ужасно кормят». «Тогда будешь нам еду привозить». «Рит, серьезно, я не вижу никакой проблемы. Лучше расскажи, что где лежит. Зарядку для моего телефона ты не брала, как я понимаю?» «Нет, я тогда съезжу домой и привезу тебе». «И одежду. Я скажу, какую». Марк вдруг наклонился и поцеловал Риту в губы. «Солнце. И позвони Марте, пожалуйста. Рентген, конечно, еще не сделали, но вроде не выглядит, что у нас что-то сильно страшное, правда?» «Правда». Покорно согласилась Рита, чувствуя, как внутри у нее все плавится, словно горячая карамель. И даже немного кружится голова. Солнце. Он на самом деле так ее назвал. Суровый, неприступный Рихтер. И почему, господи, боже мой, ее так сильно это волнует? Так, папочка, документы готовы. Пойдемте, я вас с ребеночком отведу в палату, а там уже на рентген сразу пойдете. Я не папочка, я дядя. — заметил Марк с едва заметным смешком. — Да я по привычке, — махнула медсестра рукой. — Идемте. Рита расцеловала Арсюшу, передала его обратно Марку и порывисто обняла их обоих. — Звони мне, пожалуйста, как только что-то будет понятно. — Конечно, солнце. — Ну вот, он снова это сказал. У Риты дрогнуло сердце. Она, закусив губы, смотрела на широкую красивую спину Марка идущего по больничному коридору. В одной руке у него было две сумки, а на второй сидел Арсюша и махал ей ладошкой. Рита тоже помахала ему, дождалась, пока ее мальчики скроются из виду, и медленно вышла на улицу. Когда Рита уже почти подъехала к дому, позвонил Марк и сказал, что рентген не показал никаких проблем. «А там, где он об кубик стукнулся?» Врач смотрел, говорит, просто царапина. «Слава богу!» – выдохнула она. «Можно теперь и Марте звонить». «Ты не позвонила еще?» «Нет», – призналась Рита. «Я боюсь так, как никогда в жизни». «Позвони», – настойчиво попросил Марк. «Мне это не так удобно. Тут народу много. Я вот в коридор сейчас вышел, чтобы с тобой поговорить, но скоро надо будет обратно идти. Арсу скучно тут стоять, он обратно хочет. Там в палате другие дети, ему нравится». Вы что, не одни в палате? Насторожилась она. Нет, тут еще три женщины с детьми. Рита гневно засопела. Вот еще не хватало. А еще на меня ходят смотреть из других палат, добавил Марк со смешком. Одна тетка даже из другого корпуса пришла. Рита почти зарычала. Она прекрасно себе представляла, какое впечатление производил Рихтер одетый с иголочки, молодой, статный и красивый до невозможности. На это женское царство, еще и с хорошеньким арсением на руках и без кольца на пальце. А древности аж перед глазами потемнело. «Мне уже несколько раз предлагали помощь», — хмыкнул Марк и передразнил кого-то из своих соседок. «Давайте лучше я подгузник малышу поменяю, вы же мужчина, как вы это сделаете?» «Можно подумать, в смене подгузника участвуют половые органы», – пробормотала Рита. «Я сказал то же самое», – засмеялся Марк. «Вот сами же не дают мужикам ничего делать, а потом удивляются, что те с ребенком не помогают», – фыркнула Рита. «Мне уже высказали, что моя жена совсем обо мне не заботится, раз отправила меня с ребенком в больницу». По тону голоса было понятно, что Марк улыбается». А потом ты сказал, что у тебя нет жены, и на тебя накинулась целая толпа одиноких мам и приковала тебя к кровати? Эй, у меня не до такой степени отсутствует инстинкт самосохранения. Я сказал, что Арс – мой племянник, и в больницу с ним лег я, потому что сестра в отъезде. А жена у меня есть, и она замечательная. Скоро как раз приедет и привезет мне чистую одежду и зарядку для телефона. Дарит. «Ага», – пробормотала она, – «и еды еще привезу». «Как же мне с тобой повезло! Люблю тебя, моя дорогая жена!» Торжественно сказал Марк, судя по шуму, он как раз зашел обратно в палату, и эта фраза была призвана охладить пыл его соседок. Но звучало все равно приятно. «Я тебя люблю», – тихо сказала Рита, хоть в этом и не было необходимости, ведь ее ответа все равно никто не слышал. Кроме Марка, который после ее слов вдруг коротко выдохнул, растерянно сказал «пока» и отключился.